Глава 6. Следующий день начался точно так же, как предыдущий. Мы вставали и одевались при свете огарков, хотя без церемонии умывания нам пришлось обойтись. Вода в кувшинах замёрзла. Накануне вечером погода переменилась, в щелях окон нашего дортуара всю ночь свистел пронзительный северо-восточный ветер, заставляя нас дрожать под одеялами, и к утру превратился содержимое кувшинов в лёд. Задолго до конца нескончаемых полуторачасовых молитв и чтения Библии я совсем погибала от холода. Наконец наступило время завтрака. На этот раз овсянка не подгорела и была вполне съедобна. Какой малюсенькой показалась мне моя порция, мне хотелось, чтобы она была вдвое больше. В этот день меня поместили в 4 класс и указали, что и как я должна делать. Наканоне я была зрительницей в Ловуде. Теперь мне предстояло стать участницей представления. Вначале, так как я не привыкла учиться на слух, уроки показались мне длинными и очень трудными. Сбивала меня с толку и постоянная смена предметов. А потом я обрадовалась, когда около 3 часов дня мисс Смит вложила мне в руки кисейнную обёртку двух ярдов длиной, на пёрсток и прочее. и отослала меня в тихий уголок классной комнаты с приказанием подрубить её. Теперь шитьём занимались почти все ученицы, но один класс всё ещё стоял возле стула мисс Кетчерт с учебниками в руках. А так как вокруг царила тишина, было хорошо слышно, о чём они читают и как отвечают на вопросы учительницы. Слышал я также её порицания и её похвалы. Урок был по истории Англии. Среди учениц мисс Кечерд я увидела мою новую знакомую. В начале урока она занимала место в главе класса, но из-за какой-то ошибки в произношении названия или пренебрежения точками её за нерадивость внезапно отправили на последнее место. Но даже и там мисс Кечерд не оставляла её вниманием, то и дело обращаясь к ней с фразами вроде "Дёрнс". Очевидно, это была её фамилия. Девочек в Ловуде называли по фамилиям, как принято в школах для мальчиков. Darns. Вы заворачиваете ступню. Немедленно поставьте пятки вместе, носки врозь. Или. Burns. Вы неприлично выпячиваете подбородок. Немедленно уберите его. Или. Burns. Я настаиваю, чтобы вы держали голову прямо. Я не потерплю, чтобы вы стояли передо мной в подобной позе. И так далее, и так далее. Глава из учебника была прочитана дважды. Девочки закрыли учебники и подверглись экзамену. Урок был посвящён первой половине царствования Карла I, и вопросы в основном касались торговых судов, пошлин с общего веса груза, сборов на постройку военных кораблей, и мало кто отвечал верно. Однако все неясности разъяснялись, когда наступала очередь Бёрнс. Её память, видимо, сохранила урок во всей полноте. У неё был готов ответ на каждый вопрос. Я всё время ждала, что мисс Кечерт вот-вот её похвалит за прилежание. Но вместо этого она внезапно крикнула: "Отвратительная неряха! Вы даже не подумали утром почистить ногти". Бёрнс ничего не ответила, и я поразилась её молчанию. Почему, думала я, Она не объяснит, что не могла ни почистить ногти, ни вымыть лицо, так как вода замёрзла. Тут моё внимание отвлекла мисс Смит, пожившая, чтобы я подержала моток шерсти, и сматывая её в клубок, она задавала мне вопросы: училась ли я в другой школе, умею ли я вышивать метки, подрубать, вязать. И пока она меня не отпускала, я не могла продолжать свои наблюдения за мисс Кэтчерт. Когда же я вернулась на прежнее место, она как раз отдала распоряжение, смысл которого я не поняла. Однако Бёрнс тотчас вышла из классной в примыкавший чуланчик, где хранились учебники, и через полминуты вернулась с пучком проттиев, связанных у одного конца. Это зловещее орудие она протянула мисс Кечерт с почтительным реверансом, затем спокойно не дожидаясь приказания, сняла передник, и учительница тут же 12 раз сильно хлестнула её прутьями по шее. На глаза Бёрнс не навернулось ни единой слезинки. Я перестала шить, потому что у меня при виде этого пальцы задрожали от бесполезной, бессильной ярости. Однако обычное выражение её задумчивого лица ни на йоту не изменилось. Неисправимая упрямица, воскликнула мисс Кэтчерт. Видьма нет способа отучить вас от неряшливости. Унесите розьги. Бёрнс подчинилась. Я внимательно вглядывалась в неё, когда она вышла из чуланчика. Она как раз убирала в карман носовой платок, и на её худощавом щеке поблёскивала полоска, оставленная слезой. Вечерний час досуга оказался самой приятной частью ловуцкого дня. Он омтя хлеба и глоток кофе в 5 часов придавали бодрости, если не утоляли голода. Долгой муштрены наступал временный конец. В классной становилось теплее, чем утром, так как в каминах разводили огонь поярче для экономии свечей. И красноватый полумрак, да взголенный шум, нестройный гул голосов, всё это создавало желанное ощущение свободы. В этот час В тот день, когда мне пришлось увидеть, как мисс Скетчерт била свою ученицу Бёрнс, я в одиночестве бродила между столами, с камнями, группками смеющихся девочек, но одинокой себя не чувствовала. Оказавшись рядом с окном, я иногда приподнимала штору и выглядывала наружу. Там валял снег, и нижнее стёкло уже замело. Прижимая ухо к стеклу, я различала сквозь весёлый гам внутри Тоскливый стон и ветра снаружи. Вероятно, расстанься я с уютным домом и ласковыми родителями. В этот час я бы особенно сильно переживала разлуку с ними. Ветер за окнами удручал бы мне сердце, беспорядочный гвалт угнетал бы меня. Теперь же они вызывали во мне непривычное возбуждение, беззаботное, лихорадочное желание, чтобы ветер завыл ещё более дико. Сумерки сгустились во мрак. Оквалт стал баглушительным. Перепрыгивая через камни, проползая под столами, я добралась до одного из каминов. Там я увидела Бёрнс, стоя на коленях перед решёткой, безмолвная, сосредоточенная. Она спряталась от всего окружающего в книгу, которую читала при тусклом свете догорающих углей. "Всё ещё разыслас?" спросила я, подходя к ней сзади. Да, сказала она. Я как раз дочитываю. И через 5 минут она, к большой моей радости, захлопнула книгу. Теперь, подумала я, может быть, мне удастся её разговорить. Я села рядом с ней на полу. А как тебя зовут, не по фамилии, а по имени? Хелен. Ты сюда приехала издалека? Да, с севера, почти с самой шотландской границы. А ты вернёшься туда? Надеюсь, Но никто не может быть уверен в будущем. Тебе, наверное, хочется уехать из Ловуда. Нет, с какой стати? Меня послали в Ловуд получить образование, и пока я его не получила, уехать было бы бессмысленно. Но эта учительница, мисс Кечерт, она так жестока с тобой. Жестока? Вовсе нет. Она строгая и не терпит моих недостатков. Я бы на твоём месте не стерпела таких её придирок. Я бы противилась ей. Ударь она меня, я бы вырвала розгу из её рук и сломала бы у неё под носом. Наверное, ничего подобного ты не сделала бы. А сделала бы так мистер Броклхёрст исключил бы тебя из школы. Это было бы большим горем для твоих близких. Куда? Куда лучше терпеливо сносить обиды, которых никто, кроме тебя, не чувствует, чем совершить необдуманный поступок? тяжкие последствия которого падут на всех, кто с тобой связан. А к тому же Писание учит нас платить добром за зло. Ну ведь так стыдно, когда тебя бьют и посылают стоять посреди комнаты, где столько людей. Ты ведь уже большая девочка. Я намного моложе тебя, но я бы не вытерпела. Тем не менее, вытерпеть твой долг, раз это неизбежно. Слова, что ты не вытерпишь того, что судьба назначила тебе терпеть. Лишь свидетельствует о слабости и глупости. Я слушала её с изумлением. Такая доктрина стоического терпения была мне недоступна, и уж совсем я не могла понять и принять оправдание её мучетельницы. Тем не менее я почувствовала, что Хелен Бёрнс видит всё в свете недоступном моим глазам. Мне показалось, что, возможно, правота за ней, а не за мной. И подобно Феликсу, я отложила решение вопроса на потом. Ты говоришь, что у тебя есть недостатки, Хелен. Так какие же? По-моему, ты очень хорошая. Но ну, тогда научись на моём примере не судить по наружности. Я, как и говорит мисс Кэтчерт, очень неряшлива. Я редко привожу свои вещи в порядок и не слежу за этим. Я небрежна. Я забываю правила. Я читаю, когда мне следовало бы учить уроки. Я непоследовательна, и иногда я вроде себя говорю, что не способна вытерпеть подчинение строгому распорядку. Всё это не может не раздражать мисс Кэтчерт, так как она по натуре аккуратна, пунктуальна и взыскательна. А ещё злая и жестока, добавила я, но Хелен Бёрнс не выразила согласия со мной и промолчала. Мисс Темпл также сурова с тобой, как мисс Кэтчерт. При упоминании имени Мистемпл по её серьёзному лицу скользнула мягкая улыбка. Мистемпл сама доброта. Ей больно быть суровой кученицейм, даже к худшим в школе. Она видит мои ошибки и ласково указывает мне на них. А если мне что-нибудь удаётся, она не скупится на похвалу. Потом, насколько дурён мой злополучный характер, можно судить хотя бы по тому, что я уговоры такие кроткие, такие справедливые, бессильны излечить меня от недостатков. Ни даже её похвалы, как ни высоко я их ценю, не заставляют меня всё время следить за собой и избегать ошибок. Странно, сказала я. Ведь так легко быть прилежной. Тебе легко, я не сомневаюсь. Утром в классе я следила за тобой и видела, какая ты сосредоточенная. Пока мис Миллер объясняла урок и задавала тебе вопросы, ты ни разу не отвлеклась. А мои мысли всегда где-то бродят. Мне следует слушать мисс Кэтчерт и хорошенько запоминать всё, что она говорит, а я нередко даже её голоса не слышу, словно погружаюсь в сон. Порой мне чудится, будто я в Нортумберленде, и звуки вокруг меня это журчание ручья, который струится возле нашего дома в Дибдоне. И когда настаёт мой черёд отвечать, меня приходится будить. А так как я слушала мой воображаемый ручей вместо того, чтобы читать учебник, то ответить я не могу. Но ведь сегодня ты отвечала так хорошо. Чистая случайность. Тема урока очень меня заинтересовала. Сегодня вместо того, чтобы мечтать о днебдоне, я старалась понять, каким образом человек, стремившийся исполнять свой долг, Мог поступать так несправедливо и неразумно, как порой поступал Карл I, и мне было так жаль, что при всём своём благородстве и самых лучших намерениях он оказался не способен думать о чём-либо, кроме прерогатив короны. Будь он способен заглядывать в будущее и замечать, куда устремляется дух эпохи, как принято выражаться. Но всё равно Карл мне нравится. Я уважаю его. И я его жалею. бедного убитого короля. Да, его враги были несравненно хуже. Они пролили кровь, проливать которую не имели права. Как они посмели его убить? Хелен теперь разговаривала сама с собой, забыв, что многое мне непонятно, ведь я не знала ничего или почти ничего о событиях, про которые она говорила. Я вернула её на мой уровень. А когда тебя учат мисттемпл Твои мысли тоже разбегаются? Нет, конечно. Во всяком случае, очень редко. Ведь обычно Мисс Темпл находит сказать нечто новое, дающее пищу для моих размышлений. Её манера говорить мне чрезвычайно нравится, и очень часто она сообщает сведения именно о том, что меня особенно интересует. Ну и значит, с Мисс Темпл ты ведёшь себя примерно. Да, но не вольно. Я не делаю над собой никаких усилий. Я следую своим склонностям. В такой примерности нет никакой заслуги. Нет есть. Ты хорошая с теми, кто хорош с тобой. Сама я ничего другого и не хочу. Если постоянно быть хорошими и кроткими с теми, кто жестоко несправедлив, дурные люди начнут всегда добиваться своего, потеряют всякий страх. И поэтому не только не станут меняться к лучшему, а наоборот, будут делаться всё хуже и хуже. Если нам наносят удар без малейшей причины, мы должны отвечать самым сильным ударом, на который способны. Я в этом убеждена. Таким сильным, чтобы тот, кто нас ударил первым, навсегда закаился поднимать на нас руку. Надеюсь, ты, когда станешь постарше, изменишь своё мнение. А пока ведь ты всего лишь маленькая невежественная девочка. Хелен, но ну я так чувствую. Я не могу не питать неприязнь к тем, кто, как бы я ни старалась ему угождать, продолжает питать неприязнь ко мне. Я должна противиться тем, кто наказывает меня несправедливо. Это так же естественно, как любить тех, кто со мной добр и покорно нести наказание, если оно заслужено. Эту доктрину испаряют язычники и дикие народы, но христиане и цивилизованные нации её отвергают. Почему же? Я не понимаю. Не насилие берёт верх над ненавистью, и не месть лучше всего исцеляет обиды. А что же? Чтай Новый Завет, вдумывайся в слова Христа и его деяния, сделай его слова законом для себя, а его поступки примером. А что он говорит? Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим и презирающим вас. Тогда, значит, я должна любить миссис Рид, а я не могу. И благословлять её сына Джона, а это невозможно. В свою очередь, Хелен Бёрнс попросила меня объяснить мои слова. И я на свой лад поведала повесть моих страданий и обид. Волнение пробудило во мне ожесточение и воинственность. Я изливала всё, как чувствовала, ничего не смягчая и не утаивая. Хелен терпеливо выслушала меня до конца. Я ожидала от неё каких-то слов, но она молчала. Ведь верно, спросила я нетерпеливо, что Мессис риджесткосердная, плохая женщина? Она бесспорно не была добра к тебе. Но видишь ли, Мне не нравятся такие характеры, как твой. Совсем так же, как мисс Кечерт, не нравится мой склад характера. Но до чего же подробно ты помнишь, как она с тобой поступала и что говорила тебе. Какое необычайно глубокое впечатление её несправедливости, видимо, оставила в твоём сердце. Никакое дурное обращение со мной не выжигает своего клейма на моих чувствах. Разве ты не была бы более счастлива, Попытайся ты забыть её суровость вместе с жгучим возмущением, которое она вызывала. Мне кажется, жизнь слишком коротка, и не стоит тратить её на то, чтобы лелеять в душе вражду или запоминать обиды. В этой её доле мы все без исключения обременены недостатками, но скоро, упаваю, наступает срок сбросить их груз вместе с нашими тленными телами. избавиться от этой сковывающей нас плоти, а с ней от снед всего неизменного и от греховности. И останется лишь искра духа, неуловимое начало жизни и мысли, столь же чистое, какой творец вложил её в своё творение. Она вернётся туда, откуда явилась, быть может, для того, чтобы достаться существу более совершенному, чем человек. Быть может, чтобы подниматься по сияющим ступеням от бледной человеческой души до серафима ведь невозможно чтобы она наоборот пала от человека до адского демона нет этому я не поверю во мне живёт иное убеждение которого никто мне не внушал я редко говорил о нём но оно пресполняет меня радостью и служит мне опорой я верую в надежду для всех и она преображает вечность в обитель безмятежности Великолепный чертог, а не в бездны ужас. И верую так: я столь же ясно отличаю преступника от его преступления, сколь искренне прощаю первому, питая отвращение ко второму. И потому, что я верую так, жажда мести никогда не терзает моё сердце, унижения не заставляют мучиться стыдом, несправедливость не гнетёт меня слишком уж сильно. Я живу в душевном спокойствии, И радостно жду конца. Всегда слегка наклоненная голова Хелен при этой последней фразе опустилась чуть ниже. Я догадалась по её лицу, что ей больше не хочется разговаривать со мной, что она предпочтёт беседу с собственными мыслями. Однако времени для размышлений ей было отведено мало. Почти сразу же к нам подошла староста, рослая, грубая девушка и заявила с заметным кемберлендским выговором, Helen Dorns, если ты сейчас же не пойдёшь и не приведёшь свой ящик в порядок и не сложишь шитьё, как положено, я попрошу мисс Кэтчерт пойти поглядеть на него. Helen вздохнула вслед своим улетающим мыслям и послушно встала, молча и без промедления подчинившись требованию старосты.